Глава 76. Для того, чтобы откопать кроссовер Дориана из-под снега, нам понадобилось 20 минут на спор о том, что я буду участвовать в этом мероприятии. Две лопаты, скребок для стекла и ровно 45 минут напряженной работы мускулами. В итоге я пропотела больше, чем замерзла. Но когда Дориан все таки выкатил свой «Мерседес» на расчищенную с утра пораньше социальными службами дорогу, я не смогла не улыбнуться тому, «Что у нас получилось?» И Дариан, наконец, ретируется из моего дома. «Слишком широко улыбаешься», — заметил Дариан, когда я подняла вверх свою лопату. «Могу ведь я порадоваться тому, что ты, наконец, уедешь?» «Иди сюда». Дариан, не покидая места у руля, притянул меня к себе и поцеловал в губы. Поцелуй продлился немногим дольше, чтобы считаться мимолетным. Но все равно я успела отстраниться первой, не нарушив сложившейся между нами традиции. «Что ж, Таша грехом. проведи как-нибудь эти выходные без меня». Едва уловимо улыбнулся он. «Уж как-нибудь справлюсь», — криво усмехнулась в ответ я. После чего захлопнула дверцу его танка и, ударив ногой в переднее колесо, добавила погромче. «Проваливай!» Может быть, со стороны казалось, что я просто дурачусь, но на самом деле я пыталась вернуть в привычную колею наши с Дорианом отношения которые за последние три дня подозрительно начали коситься в неправильную сторону, что не могло меня не напрягать. Естественно, я не стала провожать машину Дориана взглядом и даже не обернулась, чтобы убедиться в том, что он благополучно выехал из заваленной снегом улицы. Я просто развернулась и, приказав себе не смотреть, пошла прямиком к дому по тропинке, которую расчистил Дориан, пока искала вторую лопату. В итоге нашла в мастерской отца. В момент, когда я уже подошла к крыльцу, меня окликнул знакомый голос. Куко возвращалась от мистера Гутмана, что не могло меня не радовать. Ее компания должна была закрыть дыру, невольно возникшую из-за отъезда Дориана. А еще спустя час к нам неожиданно присоединилась НАТ, благодаря чему я и вовсе забыла думать о Риордане. «Младший брат отца Байрона в 45 лет в третий раз стал отцом», Пояснила свое неожиданное появление огневолосая Двум его сыновьям двадцать и восемнадцать лет. Сейчас же родилась дочь. Они с женой до четвертого месяца не подозревали о беременности, представляете? Так что Байрон повез родителей в Нортгемптон. Они останутся там на все выходные. «Да уж», — поджала губы я, — «у твоего Байрона родственников даже больше, чем у меня». «Что с учетом каждого твоего родственника, в принципе, сложно представить», — ухмыльнулась в ответ огневолосая. «И ты вновь не поехала с ним?» разочарованно хлопнула себя по коленям Куко. Он меня всю прошедшую неделю уговаривал, но я твердо решила, что с меня достаточно знакомства с его родителями, после которого они начали опекать меня так, будто я их единственная надежда на внуков. Надув свои симпатичные губки, гулко выдохнула на Натаниэль. Даже представить боюсь, каково жить с таким количеством родственников. А я считаю, что Над поступает правильно. Встряла я, не скрывая своего игривого взгляда. Познакомиться со всеми на своей свадьбе. Ах ты! Над запустила в меня диванную подушку, но долго дурачиться мы обе не были настроены, так что остановили перебрасывание подушками так же быстро, как и начали его. А ты чего такая тихая? Положив под поясницу в очередной раз прилетевшую в меня от Над подушку и пригубив чашку со остывшим чаем, с подозрением обратилась я к Коко. Ты ведь трое суток провела у мистера Гудмана? Что-то случилось? «Естественно, что-то случилось», — игриво подначил Над. «Три ночи с таинственным и наверняка горячим художником не могли пройти бесследно». Олаф сделал мне предложение. Вдруг робко произнесла Куко, но не успела она договорить, как я прыснула чаем, а Над выронила из своих рук мобильной. «Что?» — первой воскликнула я, «та, которую сложно удивить». «Только мне необходимо восстановить сгоревший в пожаре паспорт, чтобы мы смогли официально узаконить наш брак». «То есть ты согласилась?» — продолжала восклицать я. «Да как же так получилось, что из всех документов у тебя сгорел именно паспорт?» Возмущенно вскрикнула Над, совершенно забыв поинтересоваться, о чем Коко думала, когда откладывала восстановление столь важного документа на потом. В итоге я полдня слушала эмоциональные рассказы Коко и Над, о предложении мистера Гутмана и родственниках Байрона, иногда даже активно участвуя в их пылких, исключительно дружеских словесных перестрелках. Мне нравилось, что они зациклились на новостях друг друга, напрочь забыв обо мне, так как я не хотела никому рассказывать о том, что провела эти три дня под покровом урагана Розамонт в объятиях Дариана, так и не досмотрев футбольный матч, Все равно в нем не принимал участие Робин Робинсон, по-видимому, получивший какую-то травму, я отправилась в постель уже восемь часов, предварительно выпив жаропонижающий раствор, чтобы сбить начавшую расти температуру. Слишком уставшая после бурной ночи, разгребания снега, плотного ужина и горячащих кровь разговоров и придавленная постепенно спадающей после приема антибиотика температурой, коснувшись подушки, я вдруг почувствовала себя куском пористой ваты. Готовый вот-вот раствориться в пространстве. Привычная мне постель неожиданно показалась мне слишком просторной. Но лишь спустя некоторое время, уже засыпая, я поняла, что это из-за отсутствия в ней громадного тела Дариана. Неделя пролетела словно один день. Практически белоснежный январь поблек на фоне трёхдневной февральской снежной бури, вывалившей на наши головы едва ли не трёхмесячную норму снега, от которого уже спустя семь дней из-за неожиданно поднявшейся до плюс двух градусов температуры и холодных проливных дождей осталось всего ничего. Впрочем, температура воздуха вскоре снова упала до минус трех градусов, из-за чего не только оставшиеся клочки снега, но и очищенные дороги покрылись толстой ледяной коркой. Из-за серьезного гололеда мне всю ночь приходилось выезжать из дома на час раньше, так как скорость моего передвижения никак не могла превышать 40 километров в час, а сама дорога требовала такой мощной бдительности, что руки Криса, каждый день неустанно мотающегося между Лондоном и Магнатским городком, к концу дня синели от напряжения. Мои отношения с Дарианом окончательно зашли в тупик. Я бы могла сказать, что они начали налаживаться, но лично для меня они зашли именно в тупик. С прошлой пятницы, после того, как мы вместе откопали его машину из-под снега, Дариан ни разу, ни разу, не напомнил мне о своем существовании при помощи звонков или СМС-сообщений, не требовал от меня поцелуев и не пытался затащить меня в постель. Неожиданно это начало влиять на меня сильнее, чем если бы он продолжал гнуть свою политику тоталитаризма. У меня начали возникать так называемые проблески, моменты, когда я начинала искренне, а однажды даже мило, улыбаться на какие-то его слова и даже пару раз ответила ему взаимностью, На его красноречивые взгляды. Я все еще прекрасно осознавала, что не люблю этого мужчину. Для меня это было так же очевидно, как теорема Виета. Однако он неожиданно перестал быть для меня тяжелым и даже труднопереносимым человеком. Возможно, мы просто перестали шлепать друг на друга тяжеловесные ярлыки ожиданий и отталкивающие этикетки требований. Но я со стопроцентной уверенностью склонялась к другому варианту. Дориан просто поменял стратегию. Конечно же, я мгновенно оценила стратегическую мудрость и даже, можно сказать, ловкость своего оппонента, мысленно одарив его своими скупыми аплодисментами. Однако факт оставался фактом. Я была собой, он был Дорианом Риорданом, и между нами был заключен контракт, после аннулирования которого между нами не осталось бы ни малейшей связи. Я собственноручно, одним лишь щелчком, Оборвала бы все, что нас связывало на данном этапе. Но сейчас я была повязана. И повязана так крепко, так прочно, что о щелчке могла только мечтать. О налаживании моих отношений с Дарианом не могло идти и речи.